Глава 29. Ты мне, я тебе. Первые лучи света ласково озарили землю своим теплом, проникая в окна и будя Артема. Парень, ощутив их на себе, тут же раскрыл глаза. Майка под плащом мерзко прилипла к коже, а голова покрылась потом от яркого и уже жаркого солнца. В комнате было душно. Помимо этого, лежа на постели, Артем вдруг остановился взглядом на Элизабет которая, в свою очередь, укутавшись в одеяло, безумным непонимающим взглядом смотрела на парня. Ее растрепанные волосы и голые худые плечи заставили душу парня трепетать. Он не помнил, как вообще пришел сюда, однако самый главный свой вопрос поспешил тут же озвучить. «У нас будут детишки?» Элизабет сразу же ответила, отвесив звонкую пощечину и кинулась в наглеца вторженца светильником. Артем сделал кувырок в сторону и упал с кровати на пол. Голова неприятно трещала, отдавая мутной болью виски, а от него самого отчетливо попахивало хмелем и выходящим алкоголем. «Что ты делаешь в моей комнате?» – закричала Элис. Артем схватился руками за голову, которая из-за излишне высокого тона девушки разразилась новой волной боли. Он присел на одинокий стул возле окна, где дул приятный прохладный ветерок, и начал вспоминать. Этой ночью ему точно пришлось несладко. Видимо, когда он вернулся, то просто перепутал комнаты и свалился спать в постель Элизабет. Дверь в комнату открылась. Кошка зашла поприветствовать свою подругу, но, застав эту двусмысленную ситуацию, зависла на месте с открытым ртом. «Вы что...» «Уже до этого дошли?» «Нет!» — хором ответили Артем и Элис. «Ладно, не мое это дело!» — похлопала кошачьими ушами девушка и лукаво заулыбалась. «Ты где вчера был? Ушел за едой и не вернулся?» — спросила Элис, сильнее укутываясь в одеяло. «Да пил он! Не видно, что ли?» — села кошка возле Элис. «Вонь от этой пропойки на весь дом стоит!» Артем глубоко вздохнул носом, все еще немного морщась от звона в висках. На улице чирикали птицы, отчего на его лице появилась глуповатая улыбка. «Сейчас я вам все расскажу. Но перед этим, знайте, мы не покинем город, пока не закончится турнир». 11 часов назад. Ночь. Яркие фонари озарили улицы огромного города своим благословенным светом. Подсветка стояла разная, с мерцающими огнями, что лишь еще больше раззадоривало окружение. Народ танцевал, радовался. Всюду бегали стражники, разбирая грязь и погромы, что устраивали гуляки. Артем зашел в бар да заказал еды и выпивку, отдав при этом один серебряный. Сев за барную стойку, он принялся медленно подтягивать коктейли, которые сейчас были в моде у этого города. Много девиц узнавали его по вполне характерному цвету глаз и пытались затащить в свои угодья, на что он только и успевал отвечать «Я женат». Пока еда томилась на кухне под умелыми руками поваров, алкоголь успешно скрашивал скуку этого вечера, как вдруг парень услышал стрельбу на улице. Интерес пробудился сразу же, ведь, судя по возгласам, народ кричал от восхищения, а не от ужаса. Взяв с собой коктейль, Он вышел на улицу, где люди за столиками восторженно аплодировали стрелку. Это было шоу. Два человека с завязанными глазами стреляли в соломенные куклы. Люди кричали, одаривая участников своими аплодисментами. Артем присел за свободный столик и заказал себе еще коктейль. В глазах уже начало все кружиться до да туманиться, но раз гулять, так гулять на полную. «Дамы и господа!» Раскинул руки один из дуэта. «Сейчас мы исполним смертельный номер!» Второй из дуэта встал за место куклы и положил яблоко на голову, а также в руки, встав в позу весов. «Сейчас у меня в руках жизнь моего друга!» Выставив револьвер, мужчина прицелился. «Как думаете, смогу ли я снести одним махом три яблока?» Мужчина начал медленно давить на спусковой язычок, захватывая все внимание зрителей и заставляя их тревожно задержать дыхание. Артем же раскрыл глаза, но возникать не стал. Хотел досмотреть. Выстрел. Все три яблока упали с дырками. Мужчины поклонились под восхищенные возгласы толпы. Парень же расплылся в насмешливой улыбке, поскольку трюк оказался раскрыт проще простого — Он сразу заметил, что стрелок целится прямо в голову, а не в яблоко. И если бы там был настоящий патрон, то головенку его друга разнесло бы точно. Поэтому он выстрелил холостым. Ну а в самих яблоках уже были дырки, только с другой стороны. Все равно сзади дуэта нет столиков с наблюдателями, которые могли бы заметить подвох. Видимо, второй — это маг ветра, и в момент выстрела он смел яблоки. «Что еще умеете?» «Закричал Артем». Дуэт с радостными улыбками вмиг взялся за оружие и начал снова дурманить толпу своими выкрутасами. Артем тем временем поглощал коктейль за коктейлем, пока его язык и вовсе не начал нелепо сплетаться. Он хлопал и просил еще. Шоу радовало его, забавляло, разгоняя скуку, и ему просто хотелось наслаждаться моментом. Официантка принесла мешок с упакованной едой. «Ладно, ребята, я пошел» махнул Артем рукой. На прощание они тоже помахали ему и вновь принялись показывать необычный фокус с яблоками, отчего парень решил сделать им на прощание подарок. Вытащив Аллой, он выстрелил и попал ровно в яблоко на голове мужчины. В момент, когда фокусник испуганно смотрел на дымящий револьвер Артема, глаза его более походили на взгляд мертвого. Второй из дуэта с поддельным револьвером застыл на месте с не меньшим шоком а парень только засмеялся, закинув мешок на плечо. Дорога до дома была недолгой. Пара улиц, один закоулок и парень на месте. Но из-за того, что разум его штормило, а в глазах то и дело плясали чертята, туманя взор, он переваливался, брел до дома довольно-таки медленно, пока вдруг не услышал из темного переулка голоса. «Вот он! Подойди к нему!» А ага, сейчас! Почему я? Ньют сказал тебе с ним поговорить!» «Так что давай, вперёд!» «Чё-то он страшный какой-то. Видел его алый глаз?» Э! Говорят, подарок вампира. Может, скажем, что не нашли?» Артем, неуклюже перекинув мешок на другое плечо, развернулся и, пошатываясь, поплёлся прямо в темный переулок, с усмешкой повторяя услышанное. «Страшный, значит!» Голоса во тьме благополучно пропали, однако и шагов не обозначилось. «Значит, стоят на месте!» Видимо, в недоумении, а то и в шоке, что их объект слежки идет прямо к ним. «Ребята, слух у меня очень хороший!» Артем быстро выкинул руку с револьвером и выстрелил. Секундная яркая вспышка показала во тьме двух людей в черных одеяниях, отчего они более казались ворами, да еще и маски такого же цвета и стиля. Два парня неподвижно стояли на месте, пока Артем наконец-то не подошел к ним практически вплотную. Во мраке он видел только их очертания, как и они его слаборазличимый силуэт. Он распространил по телу ману, заставив себя искриться лазурью, а голубой глаз пламенем загорелся во тьме. «Что надо, тихарщики?» «А это... ну, мы... А, Винс, объясни ему». Первый резко обернулся ко второму, уставившись на него, будто бы его только что подставили. «Мы не враги тебе, Артем Феникс, убийца белого волка, вампира и многих иных чудовищ. Мы наслышаны о твоей славе как охотника. Ваш отряд стал популярным в последнее время», — благоговейно пролепетал подставленный. «Хе-хе-хе, э язык смочи», — посмеялся Артем. «Подлис я не очень люблю. Повторю вопрос, чего надо. Враги или нет, я сейчас сам решу». «Мы хотим сделать вам предложение, но выслушать нужно будет в другом месте». «У стен тоже есть уши!» Артем слабо усмехнулся и, достав еще один револьвер, мелодичным ласковым голосом проговорил. «Ответ твой не впечатлил, дружок. Давай так. Сейчас я отстрелю тебе руку, и если продолжишь юлить, буду медленно отстреливать тебе конечности». Артем посмотрел на второго с широкой улыбкой. «А потом перейду к твоему другу. Как вам расклад, ребятки?» Две тени в ужасе замолкли, проглотив язык от подобной неожиданной жестокости. Но все же один, кажется, Винсент, продолжил говорить. «Мы правды не можем тебе сказать здесь, но это предложение тебя заинтересует, будь уверен. На кону не одна тысяча золотых монет». «Хм, гробануть кого-то хотят», — задумался Артем, но все же интерес уверенно взял над ним верх. Все равно, если дела будут обстоять плохо, он просто сбежит или убьет всех, кто осмелится напасть на него. А эти двое однозначно по боевым показателям полной нули. Даже будучи пьяным, справиться с ними не составит шибкого труда. Однако Артем заметил одну необычную вещь. Когда он пустил поток молнии по телу, то словно протрезвел. «Ладно», — со вздохом убрал револьверы Артем. «Проведите тогда до главного, собачки». Потрясающий своими колоссальными размерами зал был освещен не менее огромными хрустальными люстрами. Место находилось не очень глубоко под землей, где погреб одного из баров стал пристанищем для самых разных шлаков и отбросов общества юга. Артем стоял за баром и неспешно наливал себе пиво, наблюдая за вспучивающейся пеной. Здесь было самообслуживание. Два вора в черном, как только довели до места, тут же мистически испарились, «Ведь Артем всю дорогу мило напевал им, что если его ведут в ловушку, то первыми умрут именно они, а смерть их будет долгой и мучительной». Парень, тихо усмехаясь себе под нос, лишь видел, как их спины содрогались от каждого куплета, а дыхание раз за разом таилось, отчего на лице его появлялась улыбка. Из уст у него вырвался только заливистый смех. Народ, столпившийся в этом тайном месте, негромко переговаривался между собой. Видимо, никто не знал, зачем их всех сюда привели. По виду это были самые настоящие разбойники, наемники, убийцы, охотники за головами и тому подобное. Весь мусор юга, собранный в одну кучу. «Братья!» В другой части зала из земли поднялся подиум. Мужчина, раскинув руки, торжественно поприветствовал людей. И его взор был подобен взгляду волка, хищный и пристальный. Волосы черные, как пасмурная ночь. На нем жилетка до да черные штаны, обвешенные кинжалами, а на бедрах красовались мечи. Видимо, он и зател весь этот кавардак. Я Лангинус Аль Самир, более известный как Потрошитель. Многие здесь охотники за головами хотели бы моей смерти, ведь я стою пять тысяч золотых. Некоторые из толпы хитро и холодно улыбнулись, кто-то начал доставать из карманов листовки и сверяться, кивая на слова лангинуса. «Но можете не переживать. Я предложу каждому больше, чем стоит моя голова. Те, кто, выслушав меня, примкнут ко мне, получат как минимум 20 тысяч золотых. Каждый!» Толпа начала суетливо перешептываться. Кто-то, неверяще смеяться, иные застыли в ожидании продолжения. Парочка наемников, махнув рукой, вышла прочь, так и не услышав план действий. Артем же решил остаться, дослушать, а заодно допить пиво. «Этот город, Крайвен, считается золотой жилой. Денег у графа огромное количество!» Лангинус замолчал и вдруг закричал. «Под его замком находится огромный тайник, а золото там с огромный город. И я предлагаю вам ограбить пузатого графа Миньяра. Что скажете?» Лангенус замолк, как и толпа, что, кажется, просто пылала желанием вскрикнуть от радости, ибо каждый пришел в этот город, чтобы выиграть хотя бы лишний десяток золотишка. Артем нахмурился, выкинул стакан с пивом, перекинул мешок на плечо и спешно пошел к выходу, махая на прощание. Но вдруг он застыл. В проходе на лестнице появилась лужа крови, стекающая на пол откуда-то сверху. Народ в тревоге начал доставать оружие, ведь помимо крови с лестницы скатились головы тех наивных, кто только что решил покинуть зал. Во тьме на слух Артем увидел пять человек, расположение которых было странным. Два на лестнице, один на потолке и двое висят на стенах. Ну, следовало ожидать такого. «Я знаю тебя!» — спрыгнул Лангинус с подиума, и толпа разошлась между ним и Артемом. «Алый и голубой глаз!» «Артем Феникс! Наслышен, наслышен!» Артем широко зевнул и, улыбнувшись, пнул голову, прикатившуюся по траектории к ногам Лангинуса. «Думал, вы совсем тупые. А нет, смотри-ка, все же вы убьете тех, кто не согласится». «Именно», — кивнул Лангинус. «Зачем нам суматоха? Ты же понимаешь, что не выйдешь отсюда живым. Даже если ты так силен, как говорят...» «Тебя можно убить численностью!» «К моему сожалению, он прав. Тогда просто запугаю». Невесело усмехнулся Артем. Проанализировав ситуацию, он сконцентрировал всю ману в себе и преобразил ее в искрящиеся молнии. Однако при этом он помнил, что у него есть всего только 5 секунд. Сделав скачок и исчезнув из поля зрения всех, он вспышкой оказался возле Лангенуса. Его рука лежала на груди, заводила ровно напротив сердца, Молнии послушно ушли, поток растворился, и Артем смог скрыть отдышку с усталостью. Лангинус, как и замершая в изумлении толпа, был явно удивлен. «Вот видишь», — похлопал Артем по груди мужчину, — «сколь просто я могу убить тебя, как и твоих собачек на лестнице. Смекаешь?» Лангинус весьма впечатлился, однако в голове его поселился не страх, а странный восторг. Восхищение, словно он увидел отца, только что вернувшегося с кровавой затяжной войны. Артем опустил руку и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Пойми, в отличие от этого сброда, я понимаю структуру мира. Есть воины, есть организаторы, есть заказчик. Мы!» – развел руки в разные стороны Артем, показывая на толпу. «Войны!» «Ты!» – указал парень на Лангинуса, «Организатор!» «А вот заказчики, как и всегда, прячутся в тени. Раз уж тебе нужно такое огромное количество людей, то выживет из нас кроха. Я ведь прав?» Лангинус только широко улыбнулся, молча подтверждая слова Артема. «Золото мне неинтересно. У меня и так его навалом». «И если тебе не нужно золото, значит, информация?» Понимающе усмехнулся Лангинус. «В точку!» Артем подошел поближе и, слышимо, лишь для мужчины прошептал. Мне нужна информация об ордене крови из китайцев. Если ты мне ее дашь по рукам. И помни, информация должна быть существенная, не слухи, и доводы, понял? Договорились, протянул ладонь Лангинус, и Артем пожал ее, заключив тем самым договор. Такая информация у меня есть. Приходи завтра ночью сюда же, дам тебе аванс. Сейчас. Элизабет и Селина, раскрыв рот, дослушали рассказ парня. Артем, словно заведенный, большими глотками хлебал воду из графина, принесенного ему кошкой. Рассказ о бурной ночи точно не порадовал девиц, ведь им было знакомо это имя — Лангенус, а также то, кем он является — разбойник, убийца, мародёр. Полный набор неприятностей. «Ты же понимаешь, что они могут напасть на нас?» разозлилась кошка и махнула на Элизу. На тебя мне вообще с высокой колокольни наплевать. Но, Элис, ты не подумал, что ее могут похитить, когда ты будешь играть в свои игры. Я уже пожалела, что спасла тебя от смерти в деревне Эхо. Если Алая умрет, ты пожалеешь, гадкий человек». Шумно топнула Селина и сморщила носик. Артем изумился от ее реакции. Он знал, что девчонки неплохо общались между собой, однако такой симпатии и дружбы не выказывали друг другу. Значит, дело обстояло совсем в другом. «Селина», — опустила глаза в пол Элизабет. «Ох, дело не в дружбе, Алла. Ты мне не друг. Я не могу тебя понять. Ты из первой семьи, не наследница, но часть главенствующей семьи Бенезетта. Чем ты вообще думала, когда ушла, не сказав отцу? Ведь твоя смерть может спровоцировать очень и очень плохие события. Чего ты добиваешься, якшаясь с этим имбецилом?» «Я... А... Глаза Элис в панике забегали по сторонам, но сама она ничего не смогла ответить. «Плевать!» — усмехнулась кошка. «Я уже приняла меры, пока вы спали». Кошка достала из набедренной сумки шар и положила возле кровати. Внизу прозвучал стук, и Селина, тут же вскочив, словно водой ошпаренная, побежала вниз открывать дверь. Послышались знакомые Артему шаги и голос. Недолго думая, он догадался, что совершила Селина. А как только дверь открылась, он увидел беловолосого парня с алыми глазами и грозным серьезным лицом. На груди его черной куртки был выбит изящный белоснежный лев с широкими расправленными крыльями. «Ну, здравствуй, Вильям Алый!» — помахал рукой Артем.